Глава 8. Утром Станислава проснулась от звонка телефона. «Слушаю», — не глядя на номер, ответила она. Доброе утро, Соня. Это была Анюта. А сколько времени?" всполошилась Станислава. "Уже десять. Ну, мамуля, ты меня удивляешь. Веселилась, что ли, полночи?" рассмеялась дочь. "Ну, можно и так сказать. А ты просто так звонишь любимой маме или хотела чего?" зевнула в трубку Станислава. "Да понимаешь, мне тут сорока на хвосте принесла. Что тебя вчера видели в компании очень интересного молодого человека? Хотелось бы с первых уст услышать новости. Ну вот, вроде не маленький же город, а все друг друга знают, рассмеялась Станислава. Нет, дочь, это не совсем то, о чём там твоя Сорока подумала, а точнее, совсем не то. Поверь, ты первую узнаешь, когда у меня кто-нибудь появится, включая кота. Они ещё поболтали, договорились, что на неделе дочь зайдёт, чтобы обсудить предстоящий отпуск. Пока Станислава завтракала, позвонила Светка. Подруги не терпелось узнать, как они с Владом вчера распрощались. Было ли продолжение вечера? Пригласила ли Станислава его к себе? Да и вообще, как Стась, Влад? Услышав о Владимире, сидящем под дверью Станиславы, Светка замолчала. Потом выдала совсем неожиданно. А знаешь, подруга, если подумать, он ведь холостой, хорош собой и не беден. Может, это твой вариант? Ага, а еще он молод, забыла? Между прочим, на девять лет моложе меня. Может, мне его усыновить? Предложила Станислава. Ну, моя ты отстала от жизни. Сейчас на это никто не обращает внимания. Так что не торопись отвергать такого завидного жениха. Опять же, для здоровья молодой любовник полезнее будет, гнула свой линией подруга. Свет, ну вот что ты такое говоришь? Начнем с того, что у меня всего один мужчина был, если ты помнишь. Так что для меня секс с другим мужчиной уже как первый раз. И уж точно этот другой будет не моложе меня. А чем же тебя молодой любовник не устраивает? веселолась подруга. Да видишь ли, в чём дело? Боюсь целлюлитом мальчика напугать. Видела бы ты его фигуру. А я, как ты знаешь, ну совсем не фитоняшка. Ох, Стась, не зарекайся, рассмеялась подруга. Чем заниматься будешь сегодня? Хочу покупки разобрать, примерить всё, да почитать отзывы туристов о путешествии на лайнере. Не довелось, знаешь ли, до этого путешествовать на таких кораблях. Но тоже хорошее занятие. Ладно, Стася, будет скучно, звони. Ближе к обеду позвонил Влад. Станислава, добрый день. Звоню узнать, как ваше самочувствие? Заботливо поинтересовался он. «Доброе, спасибо, но я вроде вчера не очень пьяная была. Если я чего-то не помню?" "Влад, я к вам приставала?" пошутила Станислава. "Нет-нет, всё было в рамках приличия. Я бы даже сказал, целомудренно. В наши дни это даже странно. Норма считается проснуться утром в одной постели после первого же дня знакомства", рассмеялся он. "Я вас разочаровала?" удивилась Станислава. "Нет, что вы, совсем нет. Как раз звоню, чтобы заверировать, так сказать, моё почтение и восхищение вами". Какой слог, однако, Станислава мысленно усмехнулась а вслух произнесла: "Спасибо, приятно слышать". "Станислав, а звоню я вам для того, чтобы уже натрезвую, так сказать, голову, подтвердить свою готовность поработать с вашим Владимиром. Не буду скрывать свой интерес к данному пациенту. Видите ли, я в данный момент пишу одну работу по психологии, как раз на тему влияния родителей на детскую психику, на формирование личности, но не буду углубляться", рассмеялся он. "И его случай очень интересен для меня". Хорошо, я постараюсь привести его к вам на прием», — проговорила Станислава не очень уверенно. Но я ничего не могу обещать. Вы же это понимаете, верно? Спасибо, я в долгу не останусь. Это очень интересный случай, очень, и они распрощались. Что это сейчас было? сама у себя спросила Станислава после того, как Влад положил трубку. Сейчас это нормально, что ли, вот так знакомиться? И почему мне кажется, что его Владимир интересует больше, чем я? Ладно, поживем, увидим. Только уже вечером Станислава вспомнила, что обещала позвонить Владимиру. Вздохнув, пошла искать визитку. Общих тем для разговора у них не было, но раз сама пообещала, то надо позвонить. Вдохнув, она набрала его номер. Он ответил не сразу, она даже уже хотела повесить трубку. "Да, слушаю вас". Она первый раз услышала его голос по телефону. У него был что называется приятный мужской голос. "Привет, это Станислава". В трубке наступила тишина. Станислава посмотрела на телефон. Соединение прошло. Трубку на том конце сняли. Владимир, вы меня слышите? Она вдруг опять перешла на вы. Вам неудобно сейчас говорить? Привет. Я думал, что ты вчера меня обманула, когда сказала, что сама позвонишь мне сегодня. Выдал он наконец после молчания. А зачем? задала она вопрос. Зачем бы я тебя вчера обманула? Ну, чтобы я вчера ушёл от тебя, прозвучал неожиданный ответ. Настала очередь молчать в трубку Станиславе она тщательно подбирала слова, чтобы сразу не послать его по широко известному адресу. Он, конечно, прав. Вчера она это пообещала, чтобы выпроводить его. и злилась она сейчас больше на себя и свои принципы. Выдохнув, она наконец максимально спокойно произнесла: "Владимир, я сейчас скажу странную вещь. Я не умею врать, поэтому предпочитаю говорить людям правду и жду того же от своих собеседников. И да, у меня много странностей, и одна из них та, что я держу любые свои обещания. «Правда, иногда мне это выходит боком. Вздохнув, закончила она свою пламенную речь. Хочешь сказать, что жалеешь о данном мне обещании позвонить? В его голосе зазвучал металл. Нет, не жалею. У тебя, кстати, по телефону голос звучит совсем по-другому, улыбнулась она в трубку. Да? И какой тебе нравится больше? Задал он провокационный вопрос, мгновенно сменив металл в голосе на мурлыканье кота. А ты с какой целью интересуешься? Сделала она попытку пошутить. Станислава, не увиливай от ответа, я жду. Ну ладно, ладно, сдаюсь. Я не могу сказать, что по телефону хуже, чем в жизни или наоборот. Просто по-другому. Станислава, это не ответ на мой вопрос. Слушай, какого лешего ты меня провоцируешь на откровение? Вскипела Станислава. На самом деле, она не хотела признаваться этому мальчишке, что в телефоне он звучит как мужчина мечты, самостоятельный, взрослый, а главное старше, чем есть на самом деле. Его голос волакивал, ласкал, будил фантазии. Она и самой себе-то не хотела в этом признаваться, а уж ему и подавно. Я правильно понимаю, что ответ на свой вопрос я не услышу, уточнил. Правильно, ответила Рещи, чем планировала. Ну тогда спасибо, что позвонила. Хорошего вечера. И он повесил трубку. Нет, ну нормально, да? сама у себя спросила Станислава, глядя на замолчавший вдруг телефон. Нет, ну до чего же сложный товарищ. В понедельник утром мое парковочное место было свободно, но не потому, что Владимир выполнил свое обещание. Его машина вообще не была на парковке. Станислава поднялась на свой этаж и до обеда работала, что называется, не поднимая головы. В её случае пятая точка отстула. И только когда в животе заурчало, поняла, что чуть не пропустила обед. кафе она пришла буквально за 15 минут до закрытия. И, конечно, опять только суп остался. И опять ей пришлось обедать в одиночестве. Ну, тут уж сама виновата, ругнулась она на себя и пошла за любимый столик с видом на город. Приятного аппетита, прозвучала вкратце. Можно к тебе? Она от неожиданности даже закашлялась. Рядом стоял Владимир. "Спасибо, можно?" "Вкусно?" Он кивнул в сторону тарелки, стоявшей перед ней. "Да, как обычно." Она смотрела на него, ожидая подвоха. Он ел с аппетитом, да он самым невинным видом поинтересовался. "Ну, так ты ответишь на мой вопрос?" Станислава набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула. "Вот дался ему этот ответ." И только потом ответила, глядя ему в глаза. "Я отвечу на твой вопрос, но только на это." Это будет простая констатация без дополнительных объяснений. Согласен? Да. По телефону мне твой голос нравится больше. Очень уж он внимательно на неё посмотрел. Хорошо. Встала и ушёл. Что вот так просто? И стоило из за этого вчера на меня обижаться? Ох, не нравится мне всё это, проговорила Станислава, глядя вслед уходящему Владимиру.